— Сорок девять. А я все ждал, когда же ты позвонишь. — Вот, позвонила. — Ну, как тебе, Флоренция? Развлекаешься? — В каком смысле? — Просто спросил. — Ты никогда просто так не спрашиваешь. — Да я только за, милая. Сколько угодно развлекайся. Главное, не отвлекайся. — Во Флоренции трудно не отвлечься. Здесь на каждом углу мировые шедевры. — Есть немного... Согласился коллекционер, взглянув на стену с ярко освещенными картинами. «Мне нужно еще денег». «Хорошо». Снова согласился он, разглядывая поверхность краски на полотне XVI века, где изображалось святое семейство. Несколько вытянутый младенец Иисус, Мадонна, а за ней Иосиф. Краска на лице Иосифа сильно потрескалась, что, конечно, снижало заявленную стоимость картины 15 миллионов долларов. Но картина была просто украдена 10 лет назад — со стены больницы «Санто Спирито» в Риме. Примечание. Древняя больница, в настоящее время работающая как конференц-центр. Конец примечания. Как раз во время концерта Мадонны. Такая вот ирония. Коллекционер отвернулся от поврежденного святого семейства, чтобы посмотреть на свою новую добычу, и произнес в телефон. «Счет тот же?» «Да». «Столько же?» да Он подвинулся ближе к картине и провел пальцем по слегка улыбающимся губам. Удивляясь, до чего они похожи на настоящие. «Мне пора», — произнесла Александра. «У меня встреча с подругой». «Я не знал, что у тебя есть подруги во Флоренции». «Есть одна. Мы в школе вместе учились». «Правда? Как мило!» «Но погоди-ка, ты так и не сказала, что тебе удалось выяснить». Александра пересела с кровати на стул, посмотрела на балкон своей съемной квартиры. Потом на часы. Прошло почти два часа с того момента, когда она рассталась с Люком. «Интересно, что он делает?» «Гораздо интересней. Что она сама, черт побери, делает?» «Алло! Ты слышишь?» да Она боролась с собой, оттягивая тот момент, когда нужно будет рассказать ему это, но понимала, что рассказать придется, и, наконец, выложила все, подробно описав страничку, которую нашла в рюкзаке Люка и пересказав ее содержание. «Хорошая работа», — похвалил коллекционер. «Ты действительно заработала эти деньги». Александра закончила разговор, не попрощавшись. Несмотря на принятый в гостинице душ, она чувствовала себя грязной и решила помыться еще раз. Насколько она не лила на себя горячей воды, сколько не мылилась, ее не покидало ощущение, что она запачкалась. И это не имело отношения к сексу с Люком. Она вспомнила, как он спал. Мерно, дышащая, обнаженная грудь, красивое лицо, татуировки. Он сам как татуировка. Проник ей под кожу, неожиданно пробудил какое-то чувство, которого она не хотела испытывать, потому что лучше от этого не становилось». Только хуже.